Глава 43. Рафаэль. Это утро начинается так же, как и несколько предыдущих. С ощущения, что я где-то накосячил, только не могу вспомнить где. Поднявшись с дивана, я разминаю шею, с раздражением отмечая, что она хрустит, как оберточная фольга. Я уже и не помню, когда спал по-человечески. В кровати и с одеялом. В отеле было кресло, дома рыхлая тахта, в которую башка будто в сугроб проваливается. Помню, Лиана две недели меня по мебельным таскала в поисках самой мягкой. Видно, уже тогда знала, что мы разосремся, и решила предусмотрительно обречь меня на страдания. Я поднимаюсь, чтобы пойти в душ, но отвлекаюсь на шум, доносящийся из кухни. Судя по грохоту, Лиана что-то готовит. «Доброе утро!» Остановившись в дырях, я оцениваю обстановку. Лиана в кружевных шортах, гора посуды и куча кожуры вокруг. «Доброе!» Она игриво смотрит на меня поверх плеча. «Дуй пока в душ. Сейчас завтракать будем». Обуреваемые хуевым предчувствием я тащусь в ванную. Гречки я не заметил, и яиц тоже. Чем она меня кормить собралась? Мои опасения оказываются не напрасными. Когда спустя десять минут я захожу на кухню, стол ломится от здоровой еды. По центру в плошке стоит какая-то вязкая зеленая каша. В стакане плещется что-то бурое, выглядящее так, будто фасоль перемололи с собачьим дерьмом, а вместо привычной гречки передо мной стоит сухая овсянка с вкраплениями сухофруктов. Здоровый завтрак! Подняв стакан с помоями, Лиана приспокойно пьет. А это что? Я киваю на тарелку с крупой. Она же не сваренная. Это же гранола, дурачок! Заливаешь ее растительным молоком и ешь! Я с сомнением кашусь на бутылку с надписью «Миндаль и соя». А нормального молока нет? Молоко вредно. Снисходительно срезает меня Лиана. И не надо морщиться раньше времени, просто попробуй. Обреченно плеснув серую жижу в тарелку, я запускаю в нее ложку. На вкус, как и предполагалось, говно говно, которое к тому же пристает к зубам. Отодвинув от себя тарелку, я выискиваю что-нибудь безопасное, что смогу проглотить без желания сплюнуть обратно. Поначалу думаю, что безопасным окажется хлеб, но и с ним меня ждет засада. Потому что это не хлеб, а какая-то пародия на него. твердый, сырой, набитый шелухой и семечками. Это кукурузный хлеб с ольном и псилиумом. Лицо Лианы светится, словно она презентует новый электрокар собственной разработки. Ноль глютена. Глютен — это что? Глютен — это аллерген, содержащийся в орже и пшенице. Кликовина иначе. Я этот глютен двадцать восемь лет ел и ни разу не раздулся. Я шарю взглядом по столу. Дай нормальный хлеб, а? мне на работу через полчаса ехать, а я голодный. Так ешь, кто тебе мешает. Лиана смотрит на меня с обидой. Я все утро готовила, а орехи так вообще со вчерашнего дня вымачивала. Не хочешь гранолу? вот пасту гуакамоля, могу хобус достать. Знаешь же, что я не ем такое. Я с раздражением поднимаюсь из-за стола. Кофе есть? Есть смузи, — буркает она, опуская взгляд в тарелку. Вот хрена с два, я тебе еще хоть что-то приготовлю. Все равно не ешь. Я мужик, и я не питаюсь травой, мне белок нужен. Если решила на диете посидеть, сиди, но не надо меня к ней приобщать. Для справки, в бобовых много белка, и дело не в диете, а в здоровом питании. Ты давно анализы сдавал? Знаешь свой уровень мочевины? Нет, не знаю, зато знаю, что сегодня полдня в разъездах проведу, а еще не пожрал нормально. А вот потом не удивляйся, почему я тебе не готовлю. Забив на кофе, я покидаю кухню. Охер, шавуху по дороге перехвачу. Раф, ты же в курсе, что с тобой трудно? Несется мне в спину. Неужели ты не видишь, как я стараюсь? Ничего не ответив, я открываю шкаф и натягиваю джинсы. Что ей сказать? Что старается она мимо? И этот завтрак — это для нее, но никак не для меня. Лиана, конечно же, заверещит, что я не ценю то, как она заботится о моем здоровье. А я, блядь, здоров и просто хочу, чтобы от меня отъебались. Хочу съесть гречку с яйцами и не чувствовать себя виноватым. Когда я тянусь за толстовкой, мне в голову прилетает комок носков. «Валиев, хватит меня игнорировать!» Я вздыхаю. «Я тебя не игнорирую, просто не хочу очередного скандала. Между нами пропасть появилась!» Голос Лианы стихает и звучит почти жалобно. «Неужели ты сам не чувствуешь...» «Ты возвращаешься ночью, спишь на диване. Каждое мое слово тебя бесит. Ты так наказываешь меня за отдельный отдых?» Я смотрю перед собой. Наказываю ли я ее? Точно нет. Просто заебался на работе, и внутри какая-то апатия. Лиана тут ни при чем. Извини, ладно. Повернувшись, я треплю ее по щеке. Ты старалась, я понял. Просто я такое не ем. О чем ты, в общем-то, знаешь. Мне на работу надо ехать. На днях обо всем поговорим. Ее лицо смягчается, руки обвиваются вокруг шеи, тело прижимается к моему. «Любишь меня?» Я с заминкой киваю. Это не вранье. Я действительно ее люблю. Как привычную часть своей жизни, как человека, с которым меня многое связывает, включая воспоминания. Хер знает, как объяснить. Ляна родная, и я хочу, чтобы ей было хорошо. Просто с недавнего времени никак не могу отделаться от ощущения, что всего вышеперечисленного недостаточно для долга и счастлива. «Буду ждать тебя сегодня в новом белье», — мрулочит она мне на ухо уже в дверях. «Отпразднуем примирение». По пути к офису я делаю пару рабочих звонков, после чего нахожу в контактах номер Агнии. Еще раз все взвесив, все таки набираю ей. Всю неделю собирался, но по какой-то причине откладывал. «Да, привет, Рафаэль». «Привет». Нахмурившись, я трогаю переносицу. Нервничаю, что ли. На работе сегодня я заеду. Поможешь немного с проектом, ладно? Я заплачу.